Девятнадцатое. Мессенджеры. Сервисы и программы обмена мгновенными сообщениями прошли за последние 15-20 лет огромный путь. В 2017 году WhatsApp использовало полтора миллиарда человек, Facebook Messenger свыше миллиарда, WeChat около миллиарда. Еще больше впечатляют объемы переписки. В начале 2016 года в Telegram отсылалось свыше 15 миллиардов сообщений. В конце 2017 года мессенджер LINE ежедневно пропускал через себя 25, а в WeChat почти 40 миллиардов сообщений. В середине 2017 года пользователи WhatsApp обменивались более чем 50 миллиардами сообщений в день. Мессенджеры объединяют полмира, причем не только одних людей с другими, но и потребителей с бизнесом, граждан с государственными органами, заказчиков с автоматическими сервисами. По данным компаний владельцев мессенджеров, в 2017 году на мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и Viber приходилось в совокупности 3 миллиарда ежемесячных активных пользователей. По миллиарду на WhatsApp и Facebook Messenger, 846 миллионов в WeChat и 345 в Viber. Это, конечно, пересекающаяся аудитория, но можно без опаски констатировать, что к 2018 году хотя бы одним мессенджером каждый месяц пользовалось свыше миллиарда человек. Так, месячная аудитория Facebook Messenger к сентябрю 2017 года составила 1,3 миллиарда пользователей, ежедневная — 70 миллионов. Все эти люди, по информации Deloitte на 2016 год все реже используют для связи почту, падение в период с 2014 по 2016 год с 29 до 22%. Социальные сети они используют примерно в 12% случаев, и эта доля остается более-менее стабильной. Зато доля сообщений или мессенджеров выросла с 29 до 35%, и сейчас, когда вы слушаете эту книгу, вероятно, стала еще выше. Что представляют собой современные мессенджеры? Обычно это мобильные приложения. Как пишет в своем докладе Internet Trends 2018 Мэри Микер, во многих категориях приложений побеждает наиболее простое. В качестве примера простого мессенджера в доклад включен Telegram. Простой здесь не означает ограниченный в возможностях. Telegram мало кому уступает по функциональности, и кроме того, на момент написания книги собирается внедрить хранение персональных документов и платежную систему. Все это позволит превратить приложение для общения в инструмент для гражданских отношений. В Китае это реализовано в WeChat. Чем занимаются пользователи? Общение в мессенджерах часто отождествляют исключительно с перепиской, но каждый из нас знает, это неправда. Пользователей можно условно разделить на так называемые первый и второй миллиарды. Конечно, в делении на первый и второй миллиард есть двойной смысл, так как первый миллиард во многом пересекается с понятием золотого миллиарда, то есть самой платежеспособной части человечества, проживающей обычно в развитых странах. У первого миллиарда раньше был компьютер, они привыкли к браузеру и устройству сети, а теперь привыкают к мобильным механикам. Пользователи второго миллиарда вышли в сеть через смартфон и обычно через социально сетевое приложение, а не браузер. Схемы потребления этих групп совершенно различны. Первый миллиард активно переписывается, использует платные возможности платформ, если они есть, предпочитает активность от одного многим групповому обсуждению. В то же время активно применяет мессенджер в рабочем окружении. Для пользователей первого миллиарда первичен веб, они часто обмениваются цитатами и ссылками. Пользователи из второго миллиарда менее образованы, не умеют быстро набирать тексты, покупают дешевые телефоны, живут в развивающихся странах. Они предпочитают отсылать друг другу картинки, видео и голосовые сообщения. Огромное количество пользователей WhatsApp относится ко второму миллиарду. И миллиард – это не преувеличение. Как минимум миллиард пользователей мессенджеров вообще не имеет компьютера. Лирическое отступление. Паттерны поведения пользователей второго миллиарда зачастую невероятны для более технологически продвинутых коллег из первого – Например, у трети индийских пользователей каждый день забивается память их дешевого смартфона. Это происходит благодаря индийской традиции рассылки открыток изображений с пожеланием доброго утра всему контакт-листу. Проблема встала настолько остро, что Google выпустила специальный инструмент для очистки памяти на телефоне. За последние пять лет число запросов «Good Morning Images» в Google выросло в десять раз. Секция в Pinterest, где размещены картинки с цитатами, за год нарастила трафик из Индии в 9 раз. По утрам на ответы и собственную рассылку пожеланий доброго утра пользователи могут тратить по 45 минут. На Новый год они отправили 20 миллиардов поздравлений. Для второго миллиарда приоритетная экосистема приложения, а не веб. Если они хотят на что-то сослаться, они пересылают сообщения. Если хотят что-то процитировать, фотографируют или делают скриншот. Часто создание контента на их стороне сводится к обработке изображения или видео не текстовыми средствами. Отсюда популярные фильтры, маски и линзы для обработки фотографий. Кроме того, пользователи из второго миллиарда обычно не собираются делать публичных заявлений в социальной сети. Они обмениваются сиюминутными впечатлениями. Отсюда невероятная популярность эфемерного контента, исчезающих сообщений, временных украшений аватара, историй. Неудивительно, что именно пользователи мессенджеров без опыта обращения с клавиатурой компьютера – опора для разработчиков мобильной инфраструктуры, сообществ, платежей, магазинов, каналов и тому подобного. Китайский мессенджер WeChat развивается именно по этой парадигме, вобрав в себя все функции, которые могут понадобиться человеку. Мессенджеры нарушают монополию браузеров, долгое время считавшихся основным приложением для входа в сеть с мобильных устройств. Сами браузеры они собой подменяют, открывая любые ссылки внутри приложения и внедряя собственные форматы контента. Поэтому следует привыкнуть к тому, что весь опыт создания текстов для веба оказывается неприменим в других каналах, особенно когда эти каналы не дополняют браузер, как у пользователей из первого миллиарда, а заменяют, становятся приложениями выбора. Показателен здесь пример Якутии. Здесь по экономящему дорогой трафик и работающему в условиях плохой связи WhatsApp заказывают такси, просят сходить за хлебом, делятся новостями. Социальная норма – состоять в десятках чатов, договариваться о совместных покупках, объединяться в соседские чаты по дому и району. При покупке телефона работа WhatsApp – основное требование. WhatsApp объединяет город и деревню, служит связью поколений, позволяет старшему поколению чаще видеть внуков и участвовать в жизни детей. Стоит ли говорить, что текстовое общение здесь отходит на второй план или, как минимум, уравнивается в правах с голосовыми сообщениями и изображениями? Приватное общение Вместе с приложениями социальных сетей мессенджеры реализуют запрос на общение, более естественный для человека, чем, скажем, поиск конкретной информации в Google или Яндексе. Исследования показывают, что мы более склонны полагаться на рекомендации. Опрос друзей позволяет нам остаться конформистами в своем кругу и не выйти за рамки общих ценностей. Есть и гораздо более важное отличие мессенджеров от других каналов потребления информации. Стандартные медиа действуют в публичном поле. Существенная доля материалов социальных сетей, за исключением записей для друзей и постов в группах, это публичное высказывание. Другими словами, в социальной сети мы находимся в публичном пространстве. Инстаграм, например, со всеми его лицемерными луками и селфи целиком построен на создании искусственного публичного образа и на подражании таким образом. Используя мессенджер, мы переходим в другое состояние ума. По умолчанию это общение либо один на один, либо в узком кругу. Даже функции каналов, практически повторяющие устройство медиа с коммуникацией от одного ко многим, здесь вторичны. Легко представить себе мессенджер без каналов. Невозможно без общения один на один. Пользователи ожидают от контента в мессенджерах приватности. Даже подписка на канал дает ощущение принадлежности к клубу. Часто это ощущение нарочно формируется ведущими, обращающимися к подписчикам как к единомышленникам. Читать в социальной сети другие мнения – нормально. Специально входить в группу или подписываться на канал идейных противников в Telegram довольно странное занятие. Хотя журналисту это вполне может потребоваться по долгу службы. Приватное общение подразумевает и приватные отношения. Например, запрашивая у бота наличие продуктов в магазине или время вылета самолета из аэропорта Шереметьево, мы имитируем полуприватное обращение к информатору. Тот же самый вопрос интересует еще несколько десятков человек, но нам не придет в голову создавать медиа, которая бы вещала на всю страну номера рейсов и время вылета. Актуальность здесь ограничена со всех сторон. Узостью запроса, временем, местом. Мы приватно общаемся с теми источниками, которые готовы терпеть. Приходящее сообщение часто требует от нас немедленной реакции, ответа, пересылки, просто прочтения, оценки. Поэтому подписку в мессенджере стоит рассматривать как очень ценный ресурс, а аудиторию как лояльную. В то же время сам мессенджер как канал примитивен. Это хронологически упорядоченные сообщения, в которых почти нет способа выстроить приоритеты. Такая простота носителя подразумевает, что структура общения задана сразу и понятна пользователю с первого раза. Характерные примеры. Телеграм-канал «Караульный», который просто репостит все, что имеет отношение к политике. Канал с котами, где появляется фотография одного кота в день. Канал «Стартап дня», который полностью аналогичен каналу о котах, только рассказывает ежедневно о стартапах. Концепция здесь понятна, она сразу определяет правила игры и подписка согласие с правилами, а не тематикой, как это бывает у многих медиа. Пальцевая речь Внимательно перечитайте переписку в вашем мессенджере. Попробуйте пересказать ее устно или переписать для электронного письма. Вы столкнетесь с неожиданными трудностями. Во-первых, ваш диалог с родными и близкими не вполне структурирован. Некоторые из ваших сообщений не требуют ответа. Другие представляют собой цитаты, справочные материалы, ссылки, которые мы посмотрим позже. Мы с женой часто шлем друг другу название станции метро, чтобы понимать, когда выходить навстречу друг другу. Наши сообщения не похожи на обычный литературный язык. Допускаются сокращения, отсутствие знаков препинания, отсутствие заглавных букв. Мы знаем, что точка в конце сообщения выглядит оскорбительно, поэтому ее не ставим. Лирическое отступление. В поисках примера неструктурированности я полистал диалоги в мессенджере и обнаружил, что вполне могу в одном сообщении сообщать, что я в Старбаксе, а во втором, продолжая оффлайновый разговор, цитировать собеседнику слабые стихи из позднего Кинчева, чей бешбармак в головах плодит нездешний на Как утверждает лингвист Джон МакХортер, тексты в мессенджерах вообще не следует считать письменной речью. Он вводит понятие «пальцевая речь» — «fingered speech», И, вероятно, прав. От сообщений в мессенджерах мы ожидаем неформальности, устности, краткости. Причем последнее странным образом ассоциируется с длиной устного предложения. Если исключить многочисленные цитаты из переписки, мы увидим, что редко пишем больше одного предложения. Это ощущение настолько сильно, что некоторые отправляют каждое предложение или даже его часть отдельным сообщением, что весьма раздражает собеседников. Как это сформулировал мой сын? 18.57 – уроки, 18.57 – надо, 18.58 – доделать, 18.58 – смайл – убейте. Вневербальность. Общение в мессенджере не так уж похоже и на обычное общение. Мы задействуем как письменные приемы, например, нарочитые ошибки, так и приемы, аналога которым в письменной и устной речи нет. Кибермимику, если угодно. Первые из таких вневербальных символов, несомненно, эмодзи. Их возможности постепенно расширяются с расширением набора маленьких рожиц. Эмодзи заменяют нам лицо собеседника, а также интонацию, которую мы услышать и оценить не можем. Но, как ни была бы хороша наша мимика или интонация в реальной жизни, вряд ли мы можем подмигнуть или изменить тон так, чтобы человек услышал слова «плитка шоколада» или «компьютер». С эмодзи мы проделываем это каждый день, тем самым выводя этот инструмент за рамки как вербального, так и письменного общения. Интересно, что эмодзи считываются в целом хуже, чем слова или знаки препинания. Вполне представима ситуация, когда одна и та же рожица несет абсолютно разный смысл для различных собеседников. Например, при знакомстве эмодзи peach «персик», подразумевает ягодицы. Но, конечно, для многих персик – это просто персик. EmojiTracker.com отслеживает употребление эмодзи в Твиттер в реальном времени. Лирическое отступление. Эмодзи трансграничный и лучший способ понять мировую цифровую культуру – посидеть полчаса на сайте EmojiTracker, наблюдая за тем, какие эмодзи пользуются популярностью, а какие – оскорбительно редки. Второй класс в невербальных символов – стикеры. Обычно в наборе стикеров понятно, что означает каждый из них, но любимые наборы стикеров пользователей редко пересекаются. Это позволяет добавить коммуникации не только уникальности, но и дополнительные символы. Поэтому мы все чаще видим в Telegram, Viber, Вконтакте и тому подобное попытки брендов распространить собственные стикеры, за которыми кроются определенные символы. Планируя общение через мессенджер, мы не ограничиваемся адаптацией текста, а при необходимости добавляем понятной аудитории невербальные элементы. Но как быть с, собственно, текстами? Типы сообщений Занятия пользователя определяют тип сообщения. Пассивное потребление Информация, которую пользователь получает, существует для принятия к сведению. В России такой информацией является, например, сообщение МЧС о надвигающейся непогоде. Сейчас, когда я пишу эти строки, фон для пассивного потребления создает новость о смерти Эдуарда Успенского и сообщение о кризисе на валютных рынках Индии, Турции и России. Взаимодействие. В жизни каждого человека есть несколько групп, с которыми они обсуждают ту или иную информацию. Дети общаются с одноклассниками, сотрудники одной компании с коллегами, больные одной и той же болезнью, друг с другом. Внетекстовая информация. Иногда мы не можем или не умеем выразить текстом то, что чувствуем. Речь не обязательно о грамотности или умении ловко управляться с экранной клавиатурой. Автомобилист, набирая сообщение, легко может создать аварийную ситуацию, поэтому он предпочтет надиктовать текст или отослать звукозапись. Общаясь с аудиторией, мы тоже должны учитывать предпочитаемый ею сейчас тип сообщений. Число форматов сообщений в мессенджерах ограничено: это текст, изображение обычно с подписью, фотография, скриншот, иллюстрация, схема, фотоальбом, стикер и стикер паки, видеоролик с подписью, аудиозапись, документ. Отдельно стоит выделить такой формат, как пересылка чужих записей. На их основе работают многочисленные агрегаторы новостей в Телеграме. Контентная триада: текст, фотография и видео. Всего у нас может быть четыре комбинации. Текст существует сам по себе. Изображение ценно само по себе, но может сопровождаться подписью. Фотография, иллюстрация, скриншот или схема подпирают текст. Видеоролик включается проводительный текст. Внимательный читатель заметит, что перечислены далеко не все возможные комбинации. К сожалению, редко бывает так, чтобы текстовое описание оказалось важнее видеоролика. Подпись может что-то разъяснять или подводить к просмотру, но вряд ли она окажется ценней ролика или произведет большее впечатление на зрителя. Построить на этом медиа непросто. Лирическое отступление. Конечно, есть ситуации, когда автор упирается в возможности площадки. Тогда приходится что-то придумывать. Например, художник Дюран рисует комиксы и высказывается в социальных сетях альбомами, иногда зашивая туда множество кадров. В телеграм-канале это оказалось сделать непросто. Там есть ограничения на 10 изображений в альбоме, так что некоторые истории просто бы не влезли. История под названием "Бесконечная шутка" писалась в пять заходов, но даже если бы и появилась сразу, Telegram не позволил бы опубликовать ее в одном посте. В результате автору пришлось верстать отдельную статью на платформе ВКонтакте и вести пользователей Telegram туда. Существующий сам по себе текст также может существовать вокруг идеи или ссылки, вокруг объявленного хэштега или чего угодно еще, включая поэтические формы. Иногда текст существует вокруг другого текста, например, комментирует чужую запись, причем комментарий может оказаться важнее исходного сообщения. Обычно мы не можем смешивать разные типы сообщений. Опыт показывает, что успешные каналы ограничиваются двумя – основным типом, например, текстовый пост, и дополнительным, рубричным, например, обложка дня. Это, конечно, не значит, что надо ограничиваться одним или двумя типами сообщений и больше ничего не использовать. Просто чем эклектичнее ваше медиа в мессенджере, тем сложнее его позиционировать в голове подписчика. Звукозапись Невероятное распространение получил обмен голосовыми записями. У звукозаписи есть как очевидные, так и неочевидные свойства. Может быть надиктовано быстрее, чем набирается текст, не требует грамотности, защищена от скриншотов, Без сложных манипуляций не может покинуть пределы секретных чатов или раздела с эфемерным, сгорающим контентом. Не требует отвлечения на долгое чтение, может занимать слоты времени, когда отвлекаться не стоит, например, потребитель за рулем. Не может быть отредактирована. Степень приватности голосовой записи гораздо выше, чем у изображения или текста. Кроме того, звукозапись, безусловно, наследует обычному разговору и работает там, где разговор невозможен. Большой уровень шума, слабая связь и так далее. Отдельное и очень интересное свойство звукозаписи – ее асинхронность. Человек может прослушать ее тогда, когда удобно. Не обязательно отвечать. При этом актуальность такого послания гораздо выше, чем у текста. Если в чате можно через день-два ответить на ту или иную реплику и снова перевести разговор на нужную тему – то аудиозапись без ее визуальной составляющей становится скорее полным высказыванием на данный момент. Это часто мнение или запрос на него. В журналистике, каналах мессенджеров, голосовая запись – редкий гость. Обычно в этом формате выкладывается не мнение, а документальные свидетельства. Впрочем, некоторые ведущие популярных каналов выгружают в мессенджеры подкасты. Удивительно не то, что они так поступают, а то, что потребителям это нравится. Те действительно слушают подобные записи, особенно если понимают их формат или были знакомы с ним раньше. Мобильные ограничения Экран мобильника чрезвычайно мал. Авторы журналистских материалов и выпускающие редакторы, пытающиеся уместить все происходящее в блок из пяти-семи ссылок на главной странице, хорошо ощущают это ограничение. При общении в мессенджере площадь экрана скорее фокусирует ваш взгляд, как бы затемняя остальные смыслы в невидимых. В Viber, WhatsApp, Telegram мы одновременно видим и осознаем не более трех-четырех сообщений. Так как медийные сообщения больше нагружены смыслом, чем междометия, которыми обмениваются пользователи, то и число фокусов внимания сокращается до одного-двух на экран. Медийные сообщения обычно не могут уместиться в две-три строчки, предлагаемые мессенджерами. Естественно, что в таком случае они заканчиваются призывом к вовлечению, ссылкой, изображением, интерактивными кнопками голосования. Иногда, напротив, изображение – основной контент, а подпись – сопровождающий, разъясняющий, заставляющий задуматься. Например, в telegram канале ММА, посвященном российской макроэкономике, стандартный пост выглядит как график с разъяснением. Часто неискушенный читатель не может понять, где аномалия, поэтому подпись направляет его на повторное разглядывание. Те же мобильные ограничения, сходные с традиционной нехваткой пространства в бумажной прессе, заставляют жестко резать ноты, переходить к тезисному изложению, широко применять эмодзи. Пару слов надо сказать и о списке каналов или контактов. Обычно там выводится начало последнего сообщения, что позволяет решить, читать или не читать. Это очень важный механизм для новостников, работающих с мессенджером, так как позволяет им включить в начало сообщения два-три ключевых слова или пометку о срочности. Кажущиеся мелким, этот прием обладает поистине волшебной силой. Форматирование постов в мессенджерах Всякое форматирование должно оказаться оправданным. Это правило подчеркивается традиционно убогим набором инструментов форматирования в мессенджерах. Перечислим некоторые договоренности о визуальном языке сообщений, сформировавшиеся к 2018 году, в основном опираясь на контент Telegram, как мессенджера с наиболее развитой медийной инфраструктурой. Полужирная строка сверху – заголовок. Курсив не имеет никакой роли, кроме смыслового выделения. Полужирное выделение позволяет зацепить взгляд пользователя и должно ставиться только в ключевых местах. Желательно разделять абзацы пустой строкой, иначе их слишком трудно читать, не снижая темпы пролистывания. Не стоит использовать подзаголовки в рамках одной записи в мессенджере. Прописные буквы не используются. Широко применяйте перечисления. Используйте как нумерованные, так и ненумерованные списки. Во втором случае можно применять дефис, звездочку, эмодзи или любые привлекающие внимание символы. Избегайте включать несколько ссылок в одну запись. Помечайте хэштегами рекламу, партнерские материалы, рубрики. Не используйте больше двух хэштегов на запись. Не злоупотребляйте эмодзи. Кроме применения правил общепринятого визуального языка, у ведущего канала есть место для маневра. Перечислим здесь несколько важных приемов. Задействовать механизм узнаваемой подписи или начала каждого поста. У канала Алексея Венедиктова почти каждая запись заканчивается словами «будем наблюдать». По ней легко идентифицировать источник информации. Облегчается коммуникация. Медиа становится более узнаваемым. У Артемия Лебедева почти каждый пост начинается с нецензурного слова, за которым следует структурированное изложение проблемы. Включить невербальные средства в формат записей. Зачастую знак, тег, эмодзи, несущие полезную для читателя нагрузку, дополняют запись необходимым эмоциональным сопровождением. Первая ссылка получает предварительный просмотр. Если у вас в записи указаны две ссылки, проследите за тем, чтобы источник оказался на первом месте. Для этого часто можно перейти на структуру «заголовок плюс ссылка плюс текст». Не стоит ставить ссылку после лида или первого абзаца, так как в масштабах записи он выглядит полноценным высказыванием. Длинные сообщения следует дробить на абзацы, но короткие ни в коем случае. Часто для функционального разделения текста достаточно выделить заголовок или даже просто пару слов, объясняющих все последующее. Что это значит? Помните, что пустое пространство очень ценно. В идеале сообщение в мессенджере не должно выходить за рамки экрана. Иллюстрации воспринимаются гораздо лучше. Мессенджер оперирует микромоментами. Если одно сообщение требует чтения, а другое секундного взгляда на картинку, победит второе. При этом у человека достаточно времени, чтобы прочесть и понять подпись под картинкой. Используйте ее как отдельный смысловой блок, не разменивайте только на указание автора или источника. Хороший пример, приведенный ранее – телеграм-канал ММАй, посвященный финансам и биржам. Он публикует как длинную аналитику, так и графики с таблицами в формате иллюстраций. ММАй максимально далек от развлекательной тематики, но просматривать изображения гораздо интереснее. Помните! Журналистика в мессенджерах совсем другая. В записи обычно нет места для контекста и бэкграунда. Подписчик на ваш канал должен не только доверять вам, но и понимать то, что вы пишете. Общее впечатление создается совокупностью записей. Никто не ожидает, что сообщение в канале будет иметь смысл, будучи вырванным из контекста. Важность имеет не оно, а поток информации. Если этот поток структурирован, легко воспринимается, поступает тогда, когда нужно, вы победили.